Глава третья. Так, сзади на дороге пятеро. Живые явно настроены негативно. И за оружие старые винтовки, вроде мусинки, у одного двустволка. Выглядят опасно, но скорее из-за тряпок, похожих на сектантские наряды, и тех проделок, которые они выделывают с людьми своими верёвками. Насколько меткие стрелки, непонятно, Да и неудобно нам мотоцикла ехать и одной рукой из таких палок стрелять. Есть шанс прорваться. Господа офицеры нас предали, мы в жопе. Я пробормотал себе под нос, глядя, как за спиной у мотоциклистов еде две легковушки, набитые чернокожими сектантами. Подъехали и перекрыли дорогу. С оружием дела ещё хуже, чем у байкеров. Вижу один автомат Две винтовки и кучу всякой херхоз техники. Мотики, топоры, серпы и даже разные искривлённости мечи. Уж не знаю, что у них тут в ходу, пинга или хопиш, а может вообще наводелы какие-то. Но назад не проехать. Даже если стрелять они не умеют, то перехреначат такой тяпкой на скорости мало не покажется. Сидельные холодильники не то чтобы тяжелые, маневренности мои навыки, к слову, не самые выдающиеся, езды на мотоцикле не сильно подпортят, но коня эти черти легко на скаку остановят. Справа бугритое перепаханное поле с какой-то растительностью, а дальше лес. Идеально, если бы не одно «но». Там свободно, на своей классике «я от кроссовых не уйду». Хотя есть и второе, но... Может, паранойя? Может, показалось. А может, и подельники сектантов капище свое там устроили, но вроде опять блик, как от оптики. По левую руку, там, где метрах в двухстах трасса, гладкий бетонный забор, несколько крупных строений впритык, а дальше опять забор и склеенные друг с другом хижины. Вижу одну дверь в здании, Возможно, какой-то цех или автомастерская. А тут что-то типа места для курения с лавочкой и небольшим козырьком. Как там говорится, прямо поедешь, на аллею с висельниками попадешь. Эти точно стрелять не будут, но завязну. Мертвяков-то много, часть из которых уже ковыляет на звуки газанувших мотоциклов. Додумать мне не дали. За спиной раздался натужный треск байков, и сектантер ванули за мной. Я чуть задержался и когда был уверен, что уже не пробмажу, выпустил короткую очередь из ксюхи, свалил вместе с мотоциклом самого шустрого, который вырвался вперёд, и только тогда дал по газам в сторону курилки у здания. По мне открыли огонь. Два байкера остановились, пропуская легковушки, и пытались селиться, а ещё два погнали на переезд к забору. Я скорее инстинктивно жал голову в плечи, надеясь, что стальные инструменты в рюкзаке, в случае чего, сработают за броню. Меня обогнали слева. Парень с lasso вырвался вперёд и теперь ехал вдоль забора, довольно ровно держал мотоцикл одной рукой, а второй разматывал lasso. Второй строил со мне в хвост и начал обходить справа всячески подталкивая меня к петле. Я так лихо водить не умел, поэтому, не отпуская руль, дотянулся до обреза и опёр его на прутья защитной решётки. Чуть подправил руль, и как только мушка примерно совпала с телом секстанта, выстрелил. Мы сделали это практически синхронно. Он метнул лосо а я нажал на курок. Хотелось бы мне потом рассказывать МЧСникам, как эффектно заряд дробленых монеток снес парня с байка и впечатал в стену забора. Но не тут-то было. В лучшем случае парочка осколков достигла цели, балахон окрасился в красный, рука с лассо дрогнула, не долетев до меня какого-то метра, и мотоциклист, вильнув, влетел в стену забора. Я, не глядя, одна рука на руле, плюс-минус от центра внимания, и я бы точно улетел куда не надо, переместил обрез за спину. Пальнул, стараясь по звуку определить местоположение второго. Промазал и даже не спугнул. Зато наскочил на какую-то кочку и выровнял обрез, хватаясь и выравнивая руль. Только выровнял Как сразу пришлось тормозить, чтобы не проскочить мимо двери. Спрыгнул с уже медленно двигающегося байка, ушёл перекатом в сторону, развернулся, выхватывая автомат в поисках цели. Но преследователя уже не было. Ранёсся мимо, увернулся от приближающихся зомби и, поднимая клубы дорожной пыли, стал заходить на разворот. Оставшиеся два байка и легковушки были на подходе. Я сделал несколько коротких очередей по машинам, заставил их вернуть, но не остановил. Я бросился к двери, сбил хлипкий навесной замок и забежал внутрь. Оказался в пустомуше на монтаже, два подъемника, отдельная яма, балансировочный стенд. Несколько домкратов и стена со стеллажами, битком набитыми старой, абсолютно лысой резиной. В стене, выходившей в сторону трассы, пара широких металлических ворот. В углу лестница, ведущая на второй этаж в каморку, похожую на подвешенный к потолку транспортный контейнер, только с окнами вдоль стены. Не заметив опасности и не высовываясь за дверь, пустил очередь в дверной проём. Точно должен был попасть в кого-то из пассажиров в машине, уж очень плотно они там засели. Перебежал на другую сторону двери и всё так же под углом проверил свой брошенный груз. Кастомный TVS лежал на боку, заднее колесо ещё крутилось, а рядом подкрадывались первые зомби. Пофиг. Так надёжнее будет. Легковушки остановились, и оттуда повалил народ с палками, выстроились вдоль забора и стали готовиться встречать зомби. Ну или меня, если я попытаюсь сбежать. Мотоциклисты отъехали из зоны видимости мёртвых, спешились и, пряча за мотоциклами, стали обстреливать дверной проём. Я отступил вглубь и побежал искать основной выход. что первые ворота, что вторые, в которых ещё калитка была, были запечатаны не только толстыми амбарными замками, но и дополнительно перетянуты цепями, а на всех створках и щелях виднелся грубый сварной шов. Сектанты или какие-то прошлые хозяева явно отгородились от трассы, полностью перекрыв основной вход и выход, Только прорезали несколько узких окошек на манер бойницы. В мастерскую валился первый мертвяк, исхудавший, подсушенный негр, даже жалко его стало. А ещё я понял, что больше никогда не смогу есть сушёные бананы, как бы ни любил их в детстве. Ассоциации теперь уже совсем не те. Пройти больше метра я ему не дал. Выстрелил в луп. завалил, выстрелил в следующего, а третьего так и на порог не пустил, прикончил прямо в проёме. И сразу же пришлось прятаться с линии прострела через дверь. Две пули чиркнули по бетонному полу, одна просто выбила каменную крошку, а вторая срекошетила в ворота. Я бросил несколько покрышек на трупы зомбаков, перегораживая вход, и побежал к лестнице. Убрался в каморку, нашёл там лестницу на крышу, стол и шкафчик, в котором висело несколько балахонов, рядом с кабинезонами механиков. Высунулся в окно и пустил длинную очередь в сектантов, пытающихся сдвинуть трупы и раскидать решётки. Одного убил, второго подранил. Перебежал к другому окну и перезарядился. Похоже, живые там перебили мёртвых, потому что и звуки боя стихли, и мной наконец занялись всерьёз. Не знаю, что это было за племя, каким там богам оно поклонялось и были ли среди них колдуны, но, наверное, то, что произошло, дальше можно было считать подготовкой к штурму. Они запели, точно на каком-то месте в наречии Никакой креольский, английский или французский, что-то древнее, мелодично тягучее и до зубовного скрежета противное. Следом пустили дым, хорошо хоть светошумовыми гранатами не забросали, а просто закинули внутрь какие-то тлеющие пучки сухой травы. Дымок от пучков едва курился, распространяя сладковатый запах, от которого першило в горле. А когда таких пучков стало больше двух дюжин, заслезились глаза, а горло уже драло так, что даже материться не хотелось. Я полез по лестнице, откинул незапертую крышку и выбрался на крышу. Пустое ровное полотно с гряздоватым, но ещё вполне целым пружинящим покрытием. С одной стороны спутниковая тарелка, с другой пластиковая грязно-белая мебель. Можно как и пиво пить, так и в роли часового выступать. По периметру крыши каменный парапет, почти полметра в высоту. Я подкрался к краю и выглянул. В метрах в пяти от входа, с закрытыми глазами, стоял тучный негр и, воздев руки к небу, пел. У его ног Лежала мёртвая курица с отрубленной головой. В метре от него горел небольшой костёр, в который два парня помоложе подбрасывали травки и веточки. Несколько человек с тяпками бродили чуть в стороне слева и добивали шевелящихся мертвеков. Нормально они так порубились, тел 30 там. На меня вроде никто не смотрел, так что я Высунулся чуть дальше, чтобы увидеть, что происходит под дверью. И там оказалось грустнее. По обе стороны от двери, гуськом, почти прижимаясь к стенам, стояли бойцы. Прям спецназ перед штурмом. Задний переднего за плечо держит, а в свободной руке либо ствол, либо острый кривой халадняк. Брони нет. Если только под балохонами ничего не спрятано, на лицах марлевые медицинские маски, вероятно, защищающие от дыма. Пения, да не мало, стало сложнее сосредоточиваться. Я зевнул. Скоро уже сутки без сна, так что надеюсь, что дело в этом, и это никакая не ментальная магия. Вообще вид того, что я видел внизу, все больше и больше напоминал какой-то сюр. И опять это смешение прошлого и настоящего. Туземная магия в колчевых балахонах, но в полосатых кроссовках «Адидас» и голубых одноразовых медицинских масках. Часть с засаленными палками, часть со старыми винтовками из позапрошлого века, у которых до зеркального блеска натерто ложе, Так часто их использовали, ну или хотя бы тискали в преддверии боя, а часть — вполне современными ручными гранатометами. Толстяк прекратил петь, что-то крикнул и пошел в сторону леса. А сектанты засуетились. Те, что внизу, рассыпались в стороны о двери, и даже все так же вдоль стенки отошли от здания. Один побежал к легковушке, брошенной метрах в 50, открыл багажник и достал оттуда РПГ. Я смотрел на всё это будто какое-то кино, не то, что происходит здесь и сейчас, а как в онлайн-трансляции, причём с ощутимой задержкой. О, РПГ. Идёт только взяли. А пользоваться-то умеют? Хмм. А снаряд чего такой странный? Пузатый какой-то? Еще бы двухлитровую баклажку пива насадили. В голове всплывали какие-то мысли, образы, отдельные термины, но мысль обрывалась, не успевая формулировать какие-либо выводы. Вроде ТГБ-7В, вроде помню, что не обычный кумулятив, а что-то там фугасное, термобарическое и осколочное. что от моего хлипкого парапета, а потом и в радиусе 10 м только щепки с пеплом останутся. Как же вы меня тогда есть будете? То ли мысль меня это рассмешила, а может, эффект от пения прошёл, или свежий ветерок дымку уже проникшую и на крышу развеял, но меня будто включило. Но сделать я уже ничего не успевал, не поднятя автомат Неожиданно налившимся свинцом руками не дёрнуться, чтобы бежать как можно дальше от края крыши. Но выстрела не произошло. Точнее, произошёл, но не из РПГ. Предположительно со стороны леса, где я видел блик, что-то промелькнуло, и голова гранатомётчика дёрнулась, выбрызгивая кровавое запчасти мозга через дырявый лоб. Вот это спецэффекты. На меня опять начало накатывать, но вместе с тем пришла какая-то злость, ощущение, что кто-то веселится, но без меня, что надо успеть и подключиться к празднику. Я приподнялся, взял в руки автомат и начал полить по головам сектантов, которые всё ещё толпились под стеной, не понимая, что произошло с их напарником. Просто какой-то линейный тир сверху в головы и спины. Первыми выбил тех, кто с огнестрельным оружием с обеих сторон. Потом, как бегущих зайцев, погонял оставшихся. Пристрелил толстяка, решившего, что в лес бежать не стоит, но надо опять начинать пить. Он как скинул руки, обращаясь к небу, так и рухнул. Не сработала твоя магия против калибра 545. Самых шустрых отпустил и не стал добивать тех, кто пытался спрятаться в здании, но задохнулся в кумаре. Я их потом уже нашел, переждал в немного, пока рассеется дым, и соорудил в себе тряпичную маску из отрезка футболки. Они лежали скрюченные, в собственной блевоте с выпученными глазами. Мерзко было. но не особо жалко. Перед тем, как спускаться, я помахал рукой своему невидимому помощнику. Кто это был, я не знал. Утверждать, что видел Марьева в лесном просвете, тоже не берусь. За Бористо все же херней сектанты травить пытались. Как не жалко было бросать доработанный Саедом Ти-Ви-Си Но всё-таки принял решение поменять его на трофейную Honda EX1. Бодрый экземпляр попался белого цвета с небольшой вмятиной на глушителе. Да и то он пободрее выглядел и внушал оптимизм в потенциальных гонках по бездорожью до да городским пригородам. Обкатал его, привыкая, подобрал обрез, перегрузил сиденье сумки. и, спрятав в автомастерской Ти-Ви-Си, вернулся на трассу. И через час, пока тушек по лютой жаре и безлюдным улицам, которые я выбирал специально, уже стучался в ворота лагеря Мак-Ферси. Встречали меня будто какого-то героя. Не все, конечно, только врачи, но они были ценнее всех. Я сдал все, что нашел слегка прифигевшей врачихе, а потом выловил фельдшера и попросил осмотреть меня на тему отравления наркотическими травками. В ответ получил рекомендацию поесть и хорошо выспаться. Убедился, что у Сани появился приличный шанс, проведал спящего Вадика и перекинулся пару слов с Валькой, уже заступившей на дежурство на стене. Отыскал Саеда, попросив поколдовать еще и над Ходдой. Я дал ему ключи, чтобы он передал её в гараж, в котором теперь занимал чуть ли не руководящую должность. Потом отоивал читера у детей и вместе с ним отправился в столовую. Пока ел в импровизированной столовой, пришлось отчитаться Макферси и Джерри, как всё прошло. Рассказал им про секту каннибалов, как новую потенциальную опасность для выживших. Но умолчал, где конкретно я добыл лекарство и что мне кто-то помог, а потом завалился спать. Лагерь Макферси, западный район Фритауна, 27 марта 05:42. Эндрю, русский, просыпайся. Голос Жери особо неприятно продирался в гудящей голове, будто с похмелья. Как у вас говорят, то рано встает того и сапоги. Тапки. Я потер глаза и сел. Сколько времени? Скоро шесть. Вставай давай. Джерри говорил громким шепотом, стараясь не разбудить остальных МЧСников, но при этом старался не приближаться ко мне вплотную. Дело есть. У меня свои дела, так что иди лесом. Я и так день уже потерял. Мне алмаз надо искать. Так это и хотел обсудить. Сообщение от Дугласа пришло. Все живы, сделка в силе. И она напрягся, прикидывая, как дотянусь до жирного ножом, который лежал под подушкой. Не паникуй, всё в силе. Он подсел рядом со мной и понизил голос, потому что в палатке кто-то зашевелился, просыпаясь. И даже есть хорошая новость. Не тяни, а? Дуглас впечатлён тем, сколько лекарств ты смог добыть. Жери замолчал и внимательно посмотрел на меня, при этом положив руку на кобуру. Теперь нужно повторить и достать не меньше и для Global Diamond Corp. А жопа у Дугласа не треснет, такого уговора не было. У меня времени мало. Я не всегда понимаю, что ты хочешь сказать. Некоторые фразы не имеют смысла. Но Дуглас не просто так это требует. В забен он готов продлить срок, а если поставка будет более чем достойная, то может и отпустит кого-то из заложников. Сестру? Нет. Джеррис Лика улыбнулся и протянул мне сложенный листок бумаги. Её нет. Она слишком важна. В общем, возвращайся туда, где всё нашёл. Я так понимаю, ты сорвал джекпот. Так что тебе будет легко добыть и принести всё, что сможешь из этого списка. И не глупи, и не пытайся что-то мудрить. Дуглас просил передать, что следующая пуля может быть не градом Пемётчика, а в тебя. Он сказал, что ты поймёшь.